Глава восьмая Дождь быстро размывал следы тех, кто ушел в скалу. Я сгорбился под его ударами и оглянулся на лес мха, но все во мне протестовало против отступления. Значит, на восток, где это и ее сад камней? В легендах о них ничего не говорится. Я шел вдоль Черно-красной стены, насквозь промокнув под дождем. Если здесь и есть какая-то дорога, я ее разглядеть не мог. И растут здесь не деревья и даже не кусты и травы, какие я встречал раньше. Меня окружали низкие растения с толстыми мясистыми листьями и стеблями. К своему неудовольствию, поскользнувшись на мокрой почве и упав, я обнаружил, что растения эти снабжены острыми колючками. Растения желтые и на некоторых стеблях мелкие цветы сейчас плотно закрытые. Под листьями скрывались бледные насекомые, и мне их вид не понравился. Пытаясь избежать встречи с листвой, я петлял, потому что растения становились все выше, так что вскоре их стебли поднялись выше моей головы. С неба спустилось крылатое существо со змеиной шеей и внешностью рептилии, хотя и пернатое, и повисло вниз головой над одним из стеблей поедая насекомых, которых ловила стремительными бросками узкой головы. Когда я проходил мимо, существо на мгновение застыло, но не проявило никакого страха, просто с любопытством смотрело на меня маленькими черными бусинками глаз. Мне его внешность понравилась не больше территории, на которой оно охотится. «Что-то здесь есть чуждое!» Такое же отталкивающее, как в каменном лесу. Но мне не казалось, что это заколдованное место. Нет, просто неподходящее для моего племени. Капли дождя ударялись о мясистые стебли, образуя лужицы. Я видел, как растения выпускают щупальца, погружают их в эти лужи, раскачиваются, всасывая воду. Мне показалось, что темные листва тоже раздувается, впитывая влагу. Я был голоден, но не хотел останавливаться для еды в таком месте, поэтому пошел быстрее, надеясь миновать растительность. И вдруг она неожиданно кончилась. Я словно наткнулся на невидимую стену. Перед ней растение, за ней гладкий песок и таким ярким было это впечатление, что я вытянул руку, но встретил только воздух. Дождь проделал бороздки в земле, но на песок он не падал, на песке никаких следов. Я посмотрел направо и налево, с одной стороны черно-красный утес, к югу мясистые растения, впереди, справа от меня, стена из камней, Плотно подогнанных друг к другу, а между ней и утесом ровная, нетронутая дождем поверхность песка. Я не решался ступить на эту ровную поверхность. В болотах Тора есть такие предательские участки, которые, на взгляд, кажутся прочными, как морской песок, но стоит ступить на них, и они тебя проглотят. Осмотревшись, я нашел камень размером с кулак бросил его перед собой. Камень не погрузился в песок. Но может что-то потяжелее? Тяжелее мой меч в ножнах. Я бросил его. Он остался лежать на месте там, где упал. И тут я заметил еще одну особенность поверхности. Обычный песок настолько мягок, что меч в него слегка погрузился бы. Но здесь не так. Поверхность, которая кажется покрытой песком, на самом деле твердая. Я наклонился и осторожно потрогал ее пальцами. Мягкий песок, на ощупь похожий на пыль, но как я на него не нажимал, не смог сделать никакого углубления. Идти по нему можно, но стена, ограждающая его с юга, поставлена не зря. Не знаю, владение ли это лоскиты, но выглядит обнадеживающе. Я сделал шаг, и этот единственный шаг перенес меня в совершенно сухое место. Надел пояс с мечом. Прямо передо мной утесы, параллельные ему стена, резко поворачивают на север, так что мне не видно, что находится впереди. Стена сложена из грубых камней, размер у камней разный, от крупных в основании до совсем мелких вверху. Камни искусно подогнаны друг другу, так что вряд ли я смог бы просунуть нож в щель между ними. Повернув, я обнаружил перед собой бассейн. Стена огибала его с трех сторон, утес образовал четвертую стену. Прямо передо мной крутой спуск на дно — То, что лежит внизу, привлекло мое внимание. Песчаная поверхность, но голубого цвета. Из нее поднимаются одинокие камни, грубо обработанные и расположенные в непонятном мне порядке. Камни окружены длинными волнистыми линиями в песке. Продолжая смотреть на них, я испытал странное ощущение. Передо мной не камни в песке? Нет. Я повис высоко над океаном, по которому разбросаны острова. Океан не смог их поглотить. А теперь подо мной высочайшие горы, и я парю над ними, как некий дух. Равнина, на которой возвышаются эти горы, превращается в туманную пустоту. «Это целый мир, но я сильнее него». Я могу перейти море, шагая с острова на остров, как по ступеням. Могу ступать по горам, как по камням. Я больше, выше, сильнее целого мира». «Правда, человек? Посмотри и скажи мне, ты правда сильнее?» Прозвучал этот вопрос в ушах или в сознании? Я посмотрел на острова в океане, на горы на равнине. Да, сильнее, сильнее. Могу ступить сюда и сюда, могу наклониться и вырвать сушу из моря, бросить ее куда угодно, могу ногой раздавить горы. Ты можешь уничтожить их, человек. Но скажи мне, можешь ли создать заново? Я шевельнул руками и взглянул на них, отведя взгляд от горы островов. Левая рука двигалась, сплетая и расплетая пальцы, но правая с ее искалеченными пальцами застыла. «Я не бог в мире своей фантазии. Я человек по имени Кемак Трегард». Безумие, охватившее меня, миновало. Я снова посмотрел на песок и камни, Но на этот раз удержался, сохранил рассудок, заставил сознание принять сведения о том, что такое «они» и кто такой «я». «Значит, ты не гигант, не божество?» — голос неоткуда звучал насмешливо. «Нет». — насмешка обожгла меня. «Помни это, человек». «Теперь, зачем ты тревожишь мои дни?» Я смотрел скалы и песок, но никого не увидел. Однако знал, что я не один. Ты... Ты ласкита? спросил я у пустоты. Это одно из моих имен. За долгие годы я получила много имен от друзей и недругов. Поскольку ты меня назвал так, тебе рассказала обо мне Маховица. Но, повторяю человек зачем ты пришел сюда маховица фуби сказала что ты можешь помочь мне помочь тебе но почему человек что связывает тебя со мной родство и кто были твои отец и мать я удивился что отвечаю на вопрос невидимки буквально мой отец саймон Треггерт «Страж границы Сткарпа, моя мать, леди Джелит, некогда бывшая волшебницей». «Значит, воин и волшебница. Но они мне не родня. Так что на права родственника ты не можешь рассчитывать. Может, по договору?» «Какой договор заключен у тебя со мной, человек из Сткарпа?» «Никакой». Я по-прежнему искал говорившую, и во мне нарастало раздражение. Приходится стоять и отвечать голосу ниоткуда. Ни родства, ни договора. Что тогда, человек? Возможно, ты купец? Какие сокровища ты привез мне, чтобы я дала тебе что-нибудь взамен? Только упрямство удерживало меня на месте, помогало выдержать допрос. Я не купец. — ответил я. — Значит, всего лишь человек, который видит себя гигантом, способным править мирами, — послышался презрительный ответ. — Жаль. Давно меня никто не просил о совете. — Ведь тебе нужен совет, человек. — Пожалуй, я дам его тебе бесплатно, хоть ты мне ни родственник, ни союзник и ничем не можешь отплатить. — Спускайся, человек но не ступай на поверхность моря, как бы оно ни оказалось больше, чем ты считаешь, а ты меньше, чем воображаешь. Я прошел вдоль края бассейна и обнаружил опоры для рук и ног, по которым можно спуститься вниз. Вдобавок внизу оказалась тропа из более светлого песка. Она шла вдоль стены, и по ней можно было идти, не ступая на голубое. Я спустился и пошел по тропе. Тропа заканчивалась у пещеры, должно быть, естественного происхождения, но которую здешняя обитательница использовала в своих целях. В Пещеру вела узкая щель в стене утеса. Я говорю «пещера», хотя это не вполне верно. Изнутри было видно голубое небо, Тут я увидел источник голоса. Возможно, у лоскиты и маховиц некогда был общий предок. Она также малоростом и также сморщена, хотя не кутается в плащ из волос. Напротив, ее редкие волосы, а их действительно немного, и они очень тонкие, завязаны узлом на голове. Их удерживает обруч из гладко отполированного зеленого камня, Вокруг костлявых запястий и лодыжек браслеты из того же камня. В качестве одежды платье без рукавов из какого-то материала, напоминающего голубой песок, как будто она действительно взяла эту гибкую поверхность и закуталась в нее. Она казалась очень старой и хрупкой, пока не посмотришь ей в глаза. В них нет ни старости, ни слабости. Они полны жизни и свирепо блестят, как глаза горного ястреба. Зеленые, как камни ее украшений, они способны видеть дальше и глубже человеческих. Так я считаю. Приветствую, человек. Она сидела на камне, а перед ней было углубление в песке, как чаша, заполненная водой только вместо воды в углублении был голубой песок, такой же, как в бассейне снаружи. — Я Кемок Трегорд, — сказал я, потому что ее обращение «человек» унижало меня даже в моих собственных глазах. Она бесшумно рассмеялась, и все ее маленькое высохшее тело задрожало от веселья. — Кемок Трегорд, — повторила она, и, к моему изумлению, Подняла руку и сделала жест, напоминающий приветствие разведчиков. «Кемок Трегорд, который едет, сейчас идет пешком, навстречу опасности, как и подобает герою. Однако, боюсь, Кемок Трегорд, ты обнаружишь, что далеко прошел по тропе к своей гибели». «Почему?» — резко спросил я. «Почему?» «Ну, потому что ты должен принять решение». И если примешь неверное решение, все, чего ты хочешь, все, что ты есть, и чем хочешь быть, все это станет ничем. «Мрачное пророчество, леди», — начал я, но тут она выпрямилась и бросила на меня пронзительный взгляд. «Леди», — передразнила она, — «я Ласкита, так как этим именем ты меня окликнул. «Мне не нужны ни титулы, ни звания, ни почести». «Следи за своей речью, Кэмок Трегард, Ты разговариваешь с той, кого не встречал раньше, хоть ты и сын воина, и волшебницы». «Я не хотел тебя оскорбить». «Могу извинить невежество», — сказала она с высокомерием, с каким волшебницы обращаются с мужчинами. «Да, я могу делать пророчество». «Чего ты хочешь от меня?» Предсказание будущего — не очень значительная просьба для такого трудного пути, ведь у каждого человека только один конец. «Я хочу найти сестру», — прервал я ее словесную игру. Я проследил ее до скальной стены, и Фуби сказала, что она прошла внутрь, но что там наложено заклятие слепоты. Ласкита мигнула и сложила руки так, что пальцы касались браслетов на противоположных запястьях. При этом она поворачивала каменные кольца. «Заклятие слепоты!» «Который же из великих или их приспешников показался на границе владения Ласкиты?» «Ну, это узнать нетрудно». Отняв руки от браслетов, она вытянула их над заполненным песком углублением. Затем быстро задвигала ими вверх, потом вниз, словно раздувая зерна песка. Они взвелись фонтаном и снова опустились. Но поверхность больше не была ровной. На ней появилось изображение. Изображение башни. Похоже на те башни, что мы строим в качестве сторожевых на границах Эсткарпа но только без окон. «Вот как!» — Ласкито рассматривала изображение. «Это темная башня!» «Что ж, время движется, когда маленький человек надевает слишком большие для него сапоги!» Она наклонилась вперед, как будто ей в голову пришла неожиданная мысль и вызвала легкую тревогу. Она снова вытянула руки... Поднялся и опал фонтан песка. На этот раз зерна образовали не башню, а сложный символ, похожий на гербы древних. Но я был уверен, что это не геральдический герб, потому что в нем было что-то от таинств. Лоскита смотрела на него, приподняв один палец, словно кончиком его проводила по запутанным линиям. Она не взглянула на меня, но заговорила резко и без прежних словесных украшений. «Твоя сестра, она волшебница?» Ее учили на волшебницу в Эсткарпе, но она не давала обеты и не получила камень. Она обладает силами и даже большими, чем показывает. «Слушай внимательно, Кемок Трегард. В этой земле жили некогда те, кто стремился к власти и призывал силы, которые нелегко покорить». У некоторых есть такое врожденное стремление, и они способны бросить ради него, как бросают дрова в огонь, все, лишь бы получить желаемое. В старину некоторые из них достигали больших знаний. Они разорвали эту землю и перенесли свою борьбу в такие места, которые тебе невозможно представить. И хотя великие исчезли, стремление стать ими овладевает людьми теми, кто подхватил обрывки древних знаний, но в сущности знает так мало. Они стремятся собрать воедино эти знания, чтобы добиться своего. «Есть в горах человек, который далеко зашел по этой дороге. Динзил, прервал ее я. «Если знаешь, зачем спрашиваешь?» «Потому что не знаю. Я только чувствовал, что он лишен всего человеческого». Прервала она меня. «Значит, ты сумел почувствовать, что в нем?» «Но ты не волшебник, Кэмэк Трэгарт. Кем бы ты ни был и кем ни станешь, ты не равен сестре». Дензил увидел в ней орудие, которое откроет ему дальше путь по избранной дороге. Она подготовлена, но не дала обед, поэтому уязвима. Через нее он попытается отыскать, но она не станет добровольно, — возразил я, отказываясь признать, — союз между Котей и тем, кто играет с неограниченными силами. Волю можно подавить. Если он не добьется ее добровольного согласия, то все равно решит, что сможет воспользоваться ею как ключом. И она в темной башне, в сердце его тайного мира. «Я пойду туда». Ты видел, как действует заклятие слепоты? Как же ты пройдешь? спросила она. Фуби сказала. Фуби, она развела руки. Я лоскита и обладаю только одним видом волшебства. Я могу прочесть будущее или будущее? Будущее? Да, в жизни каждого множества, если. «Пройди этой дорогой, встреть нищего, брось ему монету, и он подкрадется к тебе сзади и вонзит тебе нож меж ребер, чтобы отобрать остальные. Но пройди другой дорогой, и проживешь еще много лет». «Да, у нас есть выбор будущих, но мы делаем его вслепую и часто не знаем причины нашего выбора». «Значит, ты можешь видеть будущее». «А можешь в своем видении показать мне темную башню и путь к ней?» Я лишь наполовину верил ей, хотя считал, что она себе верит. «Ты хочешь увидеть свои будущие?» «Как, я могу сказать, не посмотрев, не связаны ли они с темной башней?» «Но предупреждаю тебя, хотя не обязана это делать. То, что ты увидишь, может ослабить твою решимость». «Вот в это я совсем не поверил», — покачал головой. «Я пойду за коты и не дрогну». Пеняй на себя, воин, который не волшебник». Она быстро схватила обе мои руки, резким рывком притянула к себе и опустился на колени у бассейна с голубым песком. Затем, продолжая крепко держать меня за запястье, сделала несколько и песок взметнулся фонтаном, образуя картину. Это не была плоская двумерная картина, как раньше. Я словно смотрел на живой ландшафт, маленький и расположенный далеко внизу, как в саду камней. Я сам был на этой картине, и передо мной возвышалась темная башня без окон. Я прошел вперед, но стены башни вытянулись и поглотили меня». Однако я по-прежнему видел происходящее. Я догнал Каттею, чтобы взять с собой, но когда повернулся передо мной, не динзил, а угрожающая тень. Коттея вырвалась, и я увидел собственное растерянное лицо, а потом... Потом я увидел, как своей рукой сразил Каттею, прежде чем она присоединилась к тени. Крик ужаса и отрицания еще не замер в моих ушах, как песок вновь взметнулся. На этот раз я был в долине и скакал с людьми, которых знал. Справа от меня килон Нам противостоит не сброд, который мы отогнали, а войско тени. И в центре этого войска Катея со сверкающим взглядом, с высокоподнятыми руками. С ее рук срывается красное пламя, и мои товарищи падают замертво. Я увидел, как выезжаю вперед и бросаю меч, как копье. Он полетел, вращаясь в воздухе, и тяжелой рукоятью ударил коттею по голове. Она упала, ее затоптали те, с кем она была. Снова взметнулся песок и опал. Я стою перед темной башней, из нее выбегает коттея. Но на этот раз я знаю, что она не с врагом, а бежит от него. Но я вижу, как меня окутывает тьма, и я сражаюсь с тем, чего не вижу. И Катея, которая бежит ко мне за защитой, снова сражена. Тьма рассеивается, и я вижу, что сотворил. Ласкита выпустила мои руки. Три будущих, но один и тот же конец. Ты видел их. Но слушай внимательно. Не видел решения, на котором они основаны. Потому что каждая из этих будущих происходит из разных выборов. Я очнулся от оцепенения. Ты хочешь сказать, что не мой удар сразил Катею, но другие обстоятельства, происшедшие и не происшедшие, привели к этому? И если бы не они, Катея не... Не погибло бы от твоей руки? Да. Настала моя очередь схватить ее за руки. Но каменные браслеты повернулись, словно по собственной воле, и вырвались. «Скажи, скажи, что мне делать?» «Это не мое волшебство. Я показала тебе, что смогла увидеть. Три будущих, и все они так кончаются. Может ли быть четвертое, такое, в котором все кончается хорошо?» «У тебя есть выбор. Сделай правильный. Если судьба благоприятствует тебе, кто знает? Я читала песок для людей в прошлом, и один или два, но только один или два, сумели уйти от показанной им судьбы. А, предположим, я ничего не буду делать?» — медленно спросил я. «Можешь убить себя лезвием, которое ты готов использовать против сестры». Но не думаю, чтобы положение было настолько безнадежно. Пока еще нет. Тебе все равно предстоит каждое мгновение делать выбор. И ты не можешь от этого отказаться. И не будешь знать, какой выбор верный, а какой нет. Но я могу сделать вот что. Могу держаться подальше от долины и темной башни. Могу остаться в пустыне и... Решение — это решение. — быстро сказала Лоскита. — У каждого решение свое будущее. Кто знает, чем оно обернется и не приведет ли к концу, которого ты боишься. А сейчас я устала, Кемок Треггерт. Больше ничего не могу показать тебе. Поэтому... Она хлопнула в ладоши, и я услышал резкий звук. Мигнул и вздрогнул от внезапной волны холода. Я стою на склоне горы. Подо мной красно-черный утес, идет дождь, поднимается ветер, ночь близко. Потрясенный, голодный, озябший, промокший, я с трудом пошел. Справа показалась темная расселена, и я почти упал в нее, оказавшись в пещере. Да была ли вообще ласкита? И что за три будущих она мне показала? Решение. Каждая приводит к определенному результату. И если она на самом деле показала мне правду, как мне построить четвертое будущее? Я порылся в мешке с припасами, достал кусок хлеба и съел его, заполняя пустоту в желудке. Я принял решение поесть. Принял решение переждать в этой пещере. Ведет ли меня каждая из этих решений хоть на шаг к трем будущим? Два происходят у темной башни, одно в долине. Если буду держаться подальше от этих мест, смогу ли я изменить будущее? а я даже не знаю, где находится темная башня». Предположим, я буду бродить меж этих холмов и неожиданно наткнусь на нее. Мне казалось, что единственное решение, в котором я уверен, — это не возвращаться в долину. Но Ласкита говорила, что незначительные происшествия могут изменить все. Я обнял колени руками и опустил голову. Равали Ласкита. Неужели единственная возможность обеспечить безопасность Каттеи — обратить меч против себя? В двух из картин будущего Каттея была заодно с силами зла. В долине она убила своих друзей. В темной башне она угрожала моей жизни. В третьей она бежала, а я был околдован. В двух из трех Катея больше не была моей сестрой. Она принадлежала тьме. Неужели я предам все, что люблю в Катеи, пытаясь спасти ее тело? Решение! Ласкита сказала, что один или два человека победили возможные будущие. Но если не знаешь, какое решение... Я обхватил голову руками. Мысли мои метались. Что, если Лоскита не та, кем кажется? Если она — одна из преград, установленных Дензилом на тропе, ведущей к нему? Я видел, какие галлюцинации способны породить волшебницы из Ткарпа. Меня они тоже обманули. Ласкита -то может быть такой иллюзией. Или иллюзия сцены, которую она мне показала. Как я могу быть уверен? Голова у меня болела, я прислонился к стене пещеры. Ночи дождь, завесили ее по кровам отчаяния. Сон, если смогу уснуть. Еще одно решение. Куда оно ведет? Но я должен поспать.